Глава шестая. Тамара Дмитриевна, зачем вы хотели видеть всех нас, да ещё и срочно, если я правильно Егора понял? Я зашел в свой кабинет, и за мной вошли все остальные и расселись вокруг стола для совещаний. Литвинова открыла свою папку, долго смотрела на ее содержимое, а потом тяжело вздохнула и посмотрела на меня. Как вы знаете, мы ждем правительственную проверку, и я привожу все дела в идеальное состояние, чтобы этим проверяющим мне, к чему было придраться. То есть у них и так будет огромная куча поводов сделать нашу жизнь как минимум некомфортной, поэтому не нужно давать им дополнительные поводы, не так ли? «Я полностью с вами согласен, Тамара Дмитриевна», ответил я, не отрывая от Леонтьева и пристального взгляда. «Вы нашли какие-то правонарушения?» «Да, нашла». Она упрямо вздернула подбородок. «Как вы знаете, маги обязаны предоставлять два диплома при устройстве на работу. Точнее, второе получение специализированного профильного образования можно не предоставлять, если начальник составил специальный приказ о приеме на работу». И она очень выразительно посмотрела при этом на Гаранина. «Мне это известно». Я невольно нахмурился. «У нас у всех, кроме Романа и Эдуарда, есть специализированное образование. Мы сдали все полагающиеся экзамены и их зачли в школе спецслужб. Дипломы Андрей Николаевич лично отнес в ваш отдел. У Романа Георгиевича отдельный статус. Его на занимаемую должность назначила Оракул. А Эдуарду на должность секретаря не нужен документ о профильном образовании. «Я сейчас говорю о школьных дипломах», — терпеливо проговорила Тамара. «Школьные дипломы обязаны предоставлять все маги при устройстве на работу. Это является подтверждением того, что маги стабильны, и с них сняли браслеты противодействия на законных основаниях. «Ни у одного из вас этого диплома в деле нет, и это может стать огромным подарком для проверяющих», закончила она, слегка повысив голос, а потом более спокойно добавила. «Вам, Эдуард Казимирович, школьный диплом не нужен. В вашей выписке из истории болезни отдельным пунктом указано, что вы стабильны и не представляете опасности для себя и окружающих». «Мне хочется выписать премию Гомельскому», — протянул Эд. «Это была гениальная идея на самом деле». «Эта справка — это нечто. Она служит моим универсальным щитом и доказывает, что мне не нужны никакие браслеты и изучение этой убогой программы, которую преподают в школе. А еще она ограждает меня от преследований и в крайних случаях делает неподсудным. Просто гениально. Я не устану это повторять». «Эм, я не слышала ничего из того, что вы только что говорили», — быстро произнесла Тамара ах да она же не в курсе что справка липовая Эд сейчас буквально признался в этом в вашем деле нет заключения штатного психолога эдуард казимирович предлагаю вам посетить гертруду Фридриха но и все на этом я даже не знаю кому больше сочувствовать хмыкнул егор можно я позлорадствую рискни эд криво усмехнулся можно я продолжу хмуро спросила у него тамара и он милостиво кивнул «Дмитрий Александрович, где ваш диплом?» «Пока шла эта короткая перепалка, я мучительно соображал, выдавали нам дипломы об окончании школы или нет. В договорах, которые мы подписывали с Громовым, речь шла о дипломах, вот только о каких. Черт, я совсем этого не помню, потому что не вдавался в подробности». «Мне не нужен диплом», — ответил я автоматически, пытаясь сосредоточиться на разговоре. «Почему?» Тамара испытывающе посмотрела на меня. «Потому что я темный». Немного резче, чем хотелось бы ответил я, Меня не могли в школе научить себя контролировать, это невозможно. Вы зарегистрированы? С сомнением в голосе осторожно спросила Тамара. До нее, кажется, только сейчас дошло, что я не просто так стоял с кинжалом в коридоре, ведущем в ритуальную комнату. Я не припомню, чтобы пастели были темным родом. Нет, мы не зарегистрированы, ответил я ей, раздумывая, как много можно ей сказать. «Более того, постели, если можно так сказать, усыновили наших предков». «И к какому же вы роду принадлежите?» — еще тише спросила Леонтьева. «Мы члены семьи», — вместо меня ответил Эдуард. «И вы понимаете, Тамара Дмитриевна, что насчет этого не стоит распространяться?» «Да, я понимаю», — ответила она и задумалась, а потом быстро что-то написала в моем деле. Я отметила в вашем деле, что в вашем роду присутствует доказанная темная ветвь, и на вас распространяются те же правила, что и на полноценных темных, даже при отсутствии у вас темного дара. Она закрыла папку и подняла на меня взгляд. Вы меня не больно убьете. За что? Недоуменно посмотрев на нее, я потер лоб. За то, что я знаю вашу тайну? Она отвечала очень решительно. Почему все вокруг меня так стремятся умереть и обязательно в моем присутствии? На меня накатывало раздражение, которое я даже не пытался сдерживать. «Не отвечайте, это был риторический вопрос. Лучше ответьте это, что получается. Демидовым не обязательно посещать школу и носить блокирующий браслет?» «Нет, не обязательно». Тамара немного расслабилась и пожала плечами. «Что касается браслета, подозреваю, что он не действует на них в полную силу. Зато их дар может полностью заблокироваться артефактом, предназначенным для блокировки темного дара». «Если кто-то скажет об этом Демидовым, то точно умрет мучительной смертью», — быстро проговорил Эд. «Я сейчас про школу говорю. Похоже, они не знают про этот подпункт, и пускай так и остается». «Роман Георгиевич, вы юридически относитесь к роду пастелей. Вы тоже темный?» — немного торжественно спросила Тамара. "Спасибо богим, криво усмехнулся Ромко. «Конечно нет». «В таком случае где ваш диплом?» Тамара в упор посмотрела на моего зама. «Он... Вот черт! Ромко потёр переносицу. «Я приказал начальнику отдела кадров гильдии подготовить все документы и отослать их вам. В тот день гильдия сгорела». «Боюсь, вы должны будете предоставить мне документ», — жестко сказала Леонтьева. «Вы и так являетесь просто чудовищным провокационным фактором для проверяющих. А если они еще и несоответствия в документах увидят, то нам всем станет весело». «То же самое касается и вас двоих». Она повернулась к молчавшей Ванде и Егору. «И что будем делать?» — спросила Ванда, глядя при этом на Гаранина. «Дима, звони Троицкому», — ответил за всех Егор. Договоренность между школой и СБ была, я точно это знаю. Иначе у нас бы Ахметова индивидуальный курс не вела. А у Романа диплом был, ему нужно только дубликат выписать». Я встал из-за стола и подошёл к окну. «Как-то резво эти твари зашевелились. Мне никогда не простят ни Ваню с его ребятами, ни Ромку. Сейчас они пытаются действовать более-менее в рамках закона, но это вряд ли долго продлится. На Ваню у нашего правительства ничего нет. С ним они утрутся, но вот лишить меня Ромки и Ванды с Егором попытаются. И Тамара права, нельзя давать им повода». Вот в телефон, я набрал номер крестного, наблюдая, как в знакомый до последнего камня тупик заезжает мусоровоз. Дима, что-то случилось? голос Славы звучал раздраженно. Нам нужны дипломы, сразу же выпалил я, даже не поздоровавшись. Воцарилось молчание, фоном раздались глухие шаги, видимо, крестный куда-то пошел. Я терпеливо ждал, когда он возобновит разговор. Раздался какой-то щелчок, странный гул, и Слава наконец-то ответил: Нет, не получится. Ты даже не знаешь, кому они нужны. Я нахмурился, продолжая смотреть на мусоровоз. «Знаю», — Слава замолчал, выдержал короткую паузу и продолжил. «Ты меня не посвящаешь в свои дела, и я не в курсе того, что вы натворили. Но со стороны напоминает муравейник, в который ты сходу воткнул палку. У меня сейчас специальная комиссия школу вверх ногами ставит. Я распустил все младшие курсы по домам, отменив для них экзамены и освободив от практики. Остались только выпускники, которым предстоит сдавать выпускные экзамены». «Почему ты не можешь выписать Роме дубликат, а с Егором выдать дипломы?» С нажимом в голосе спросил я. «Дима, я пытаюсь тебе объяснить». «Подожди, оставлю громкую связь, чтобы все могли твои объяснения услышать». И я оторвался от унылого зрелища за окном и сел на свое место, положив телефон на стол. «Можешь начинать». «Гаранину я не могу выписать дубликат». Он давался ему на специальных условиях, и информация об этом сгорела вместе с частью архива. «Сейчас же мне не удастся предоставить этим чёртовым проверяющим ничего, что подтвердило бы обоснованность этой выдачи. Роман не является главой рода, он входит в род пастелей, и выпускные экзамены никогда не сдавал. Вы улавливаете мою мысль?» Раздражение в голосе Троицкого усилилось. «А «Вишневецкая и Дубов?» — спросил я. «Они тоже не сдавали выпускные экзамены». «И мне тут совсем недавно намекнули, что школа никак не связана со службой безопасности, и все договоренности между нами расторгнуты Министерством образования в одностороннем порядке». Слава вздохнул. «Кстати, тебе я диплом как раз выписал. Ты официально проходил обучение в школе, когда умер твой регент, и ты вынужден был принять на себя род». «Вот это очень хорошо», — быстро проговорила Тамара, вырвав лист со своими заметками — убирая любое упоминание о том, что я имею какое-то отношение к темным. «Когда диплом Дмитрия Александровича доставят?» — деловито уточнила она. «Я его уже отправил с курьером», — ответил Троицкий. «Что ты можешь предложить насчет остальных?» Я потер лоб и закрыл глаза. «Если проверяющие докопаются до этой мелочи, то против нас могут начать информационную войну. Против Оракула они не попрут, кишка танка но представить нас сборищем неадекватных убийц вполне. И любое наше дальнейшее действие может после этого столкнуться с сильным негативом. При хорошем умении подогреть подобный негатив, расплюнуть и вперед на баррикады. При падении Империи именно здание СБ взяли первым в чудовищной гражданской войне. Даже Императорский дворец стоял вторым в этой очереди. «Пускай едут сюда», — после продолжительной паузы заявил Троицкий. «Повторюсь, теперь уже для всех. Младшие курсы я распустил по домам. А выпускникам не до вашей компании, у них экзамены. Получат допуски, сдадут единые экзамены вперед на свободу с дипломами в руках». «Что?» Ромков вскочил со своего места. «Какие экзамены вы в своем уме? Я же ни черта, кроме этой трижды проклятой ботаники, не помню из школьной программы. Просто выпишите мне этот диплом. Кто когда узнает, сдавал я что-то или нет?» «Роман!» «Сядь, если ты сейчас метаться начал!» Голос Троицкого стал настолько мягким и приторным, что Ромко сел на свое место и сложил руки на колени. «Я сейчас делаю скидку на то, что ты все таки а В вашем семействе всегда была туговато с пониманием основ. Специально для тебя повторяю. Сейчас по моей школе бродит десяток проверяющих. Как ты думаешь, сколько времени им понадобится, чтобы вычислить этот подлог?» «Я не буду сдавать экзамены», — упрямо проговорил Рома. «Это единый экзамен, ничего страшного в нем нет. Мы разработали и в качестве эксперимента попытаемся внедрить в этом году этакую полосу препятствий. Все очень просто. Экзаменуемый спускается туда с преподавателем, проходит ее, решает чаще всего практические задачи, включенные в школьный курс. Специальные чары фиксируют, что студент спустился на экзаменационную полосу и вышел оттуда». «Преподаватель передает ведомость с замечаниями, если они возникнут, и на ее основании комиссия выставляет итоговую оценку». Троицкий замолчал, а потом добавил. «Или так, или Дима тебе придется всех уволить и нанять в качестве внештатных специалистов. А это, как ты сам понимаешь, влечет за собой потерю многих полномочий». «Егора Роман — офицеры». Я открыл глаза и посмотрел на телефон. «Правительству на это по большому счету плевать». — серьезно ответил Слава. — Они бы и за Ваню взялись, но тут без вариантов. И, Дима, это не значит, что они не рискнут. Так что не расслабляйтесь. Я жду всех троих завтра. Он отключился, и я долго смотрел на погасший телефон. В тишину прервал голос, поднявшийся из-за стола Тамары. — Дмитрий Александрович, оформить учебные командировки? — Да, оформлей, — ответил я, направившийся к двери Литвиновой. Когда дверь за ней закрылась, Ромка снова вскочил из-за стола и действительно начал метаться по кабинету. все таки Крёстный в свое время очень хорошо изучил его. «Давайте я просто убью Кирьянова», — внезапно предложил он, остановившись возле меня. «Дима, все будет выглядеть как несчастный случай. Даже наша Ксюша не распознает, что эта тварь косточкой подавилась не сама, ей помогли. А пока все будут скорбеть, все таки не абы кто тапки отбросил, а целый секретарь президента» и комиссии уберутся на похороны. Троицкие нам быстро эти чертовы дипломы нарисуют. «Тебе что, сложно через какую-то полосу препятствий пройти?» спросил его Егор. но ну, потеряем пару дней своей жизни, зато отдохнем как следует». «Мне несложно пройти полосу», рявкнул Ромко. «Ты что, не слышал? Мы сначала должны допуски у преподавателей получить. А что, если кто-то из них не захочет нам эти допуски просто так поставить?» Если та же Бурмистрова заставит меня что-нибудь ей рассказать или продемонстрировать... Мне двадцать один год, Дима, какая к чертям собачьим школа. «Рома, успокойся», — я смотрел на него сочувственно. «Уверен, никто не заставит тебя делать ничего противоестественное». «Вот что. Пока ты эту нежную фиалку успокаиваешь, я, пожалуй, схожу к Рерих», — заявил Эдуард. «Нужно уже разобраться со всем этим окончательно» а не то я точно кого-нибудь убью, осуществив план романа». Он вышел из кабинета, оставив меня одного уговаривать эту троицу побыть хорошими мальчиками и девочками и не доставлять мне дополнительных проблем. Гертруда Фридриховна подняла взгляд и удивленно посмотрела на вошедшего к ней в кабинет Эдуарда. В который раз, удивившись про себя его совершенной красоте и идеальной осанке, она указала рукой на кресло и спросила, «У Дмитрия Александровича какое-то поручение для меня. Странно, что он послал вас, Эдуард Казимирович. Обычно он ставит передо мной задачу сам лично». «Нет, я не выполняю указаний Дмитрия Александровича», — ответил Эд, садясь перед ней. «Сегодня Тамара Леонтьева сказала, что я не проходил обязательное психологическое тестирование. Так что я решил не тянуть и сделать это сейчас». «И то, что у меня может не быть времени, вас не волнует» задумчиво произнесла Рерих, внимательно глядя на невозмутимое лицо. «Вам удобно так сидеть?» спросила она, намекая на идеально прямую спину. «Да, вполне. А что? Я не понимаю вашего вопроса». Эд слегка нахмурился, и его глаза на мгновение встретились с глазами Гертруды Фридриховны, но он практически сразу отвел взгляд. «Похоже, вопрос действительно был дурацкий», она задумалась еще больше. «Вы менталист?» Он сдержанно кивнул в ответ. «Понятно. В таком случае заполните эту анкету». Рерих протянула ему листы и вернулась к своей прерванной работе. Эдуард открыл анкету и несколько минут просматривал вопросы. «Что я должен отвечать?» — наконец спросил он. «Что посчитаете нужным?» Гертруда Фридриховна подняла голову и улыбнулась. «Здесь нет неправильных ответов, Эдуард Казимирович. Эти ответы отражают вашу сущность». «И как мою сущность может отразить ответ на вопрос, какого цвета галстук вы предпочитаете в вечернее время?» Он пристально посмотрел на психолога, но она только снова улыбнулась ему. «Ладно, ответим как есть. Я практически никогда не ношу галстуки». Спустя пять минут он протянул ей исписанные листы. Рерих взяла их и погрузилась в изучение. Еще через пять минут она подняла взгляд на Эда. «Очень хорошо» можете идти и это все эдуард недоуменно посмотрел на нее да это все ответила рерих и какие у меня проблемы уточнил великий князь эдуард казимирович давайте на чистоту гертруда фридриховна откинулась на спинку своего стула вы меня здорово удивили я еще ни разу за свою карьеру не встречала человека у которого нет никаких психологических проблем который был бы настолько уверен в себе и состоял бы сам с собой в абсолютной гармонии, практически не терзаясь ненужными сомнениями. Я не понимаю, как вы это делаете, но суть от этого не меняется. «Боюсь, вы ошибаетесь», — мягко прервал её Эд. «У меня частенько воспитание, и мое понимание долго вступают в конфликт с существующей действительностью. Я как раз нахожусь в разладе сам с собой» особенно часто этот конфликт наступает когда я очень сильно хочу кого нибудь убить но не могу сделать это по вполне очевидным причинам это не конфликт с собой а вполне нормальная почти здоровая реакция присущая любому человеку фыркнула рерих эдуард казимирович я вам ничем не могу помочь потому что нечему помогать прошу вас покинуть мой кабинет и не мешать мне работать если вы конечно не хотите мне рассказать где вас воспитывали Потому что единственное, что в вас ненормально, это ваша осанка. Точнее, она слишком хороша, от нее заверсту темным двором несет. ⁇ Вы правы, я, пожалуй, пойду. ⁇ Яд быстро ретировался, потому что придумывать что-то про воспитание в традициях семьи была лень, а говорить правду, хотя это все объяснило бы Гертроде Фридриховне потому что там, где его воспитывали такой ерундой, как психология и гуманизм, голову себе никто не забивал. Дима стоял в приемной возле его стола и перебирал какие-то бумаги. Услышав, что он вошел, глава семьи поднял голову, и их взгляды встретились. «У меня нет никаких проблем», — заявил Эдуард, проходя мимо главы семьи и садясь на свое место. «Кто бы сомневался», — Дима усмехнулся. «Что-то мне не по себе. Как-то странно все совпало. Хотя, возможно, я себя накручиваю. Но что с ними может случиться в присутствии Троицкого, правда?» «Ты хочешь, чтобы я тебя успокоил?» Это вопросительно приподнял бровь. «Дима и Диквани, ты давно не занимался, тебе нужно размяться. Да и мозги на место встанут». «Ты прав, я так и сделаю», — ответил Дима и вышел из приемной. Эдуард же откинулся на спинку стула и посмотрел на закрывшуюся дверь. Ему как-то незаметно передалась нервозность его главы. Что-то здесь действительно было не так, но они этого пока не узнают. Оставалось только ждать и надеяться, что на этот раз все обойдется. Да еще и проблемы с Ольгой. Что с ней происходит, черт побери? «Пожалуй, я тоже пойду разомнусь», — медленно произнес Эдуард и вышел вслед за Димой из приемной.